Глава 38. Когда дракон спрыгнул на площадку рядом со мной в следующий раз, казалось, что я воюю уже третьи сутки. «Ты как?» — Эдриан с беспокойством посмотрел в мои глаза и губами дотронулся долба. Так интимно это у него получилось, что я смутилась. Я в порядке, только сомневаюсь, что смогу продержаться еще столько же. Понимала, что не смогу выдержать больше. Мне требовался сон, я была голодна. Дракон улыбнулся. «Сделай, что сможешь». Потом посмотрел куда-то в небо. «Жаль, что я не владею магией, а то непременно помог бы тебе». «Почему нам не помогает корона?» Дракон пожал плечами. «Но если пойдет Академия, корония самой не сдобровать?» И в подтверждении моих слов что-то хлопнуло. «Телепортационное окно!» Удивленно пробормотал дракон, и мы рванули вниз. «Встретить помощь! Она нам так необходима!» Внутри зала телепортации стояло 10 солдат. Хотя каких солдат? Мальчишек еще. Я даже поперхнулась от неожиданности, развернулась, чтобы посмотреть на Эдриана. Он разве что зубами не скрипел. «Министр издевается!» — произнес вслух. «Кто здесь главный?» К нему тут же подбежал парнишка с огромными голубыми глазами, раскрытыми так широко от страха, что даже мне, неопытной магичке, стало понятно. Толку от них не будет. Разве что выкинуть их живыми за стены Академии и отвлечь нежить на несколько секунд. «Хармон Кроул!» — отчеканил он и вытянулся по струнке. «По приказу министра мы прибыли поддержать Академию!» «Следуйте за мной!» — махнул рукой дракон. Когда мы вышли на центральную площадь, солдат не выдержал и спросил. «А где все?» «Все на стенах Академии. Вы будете стрелять из луков. Когда нечисть прорвется через ворота, вступите в схватку». «Эй, ты!» — позвал дракон тролля. «Принеси нашим защитникам оружие. У нас должно оставаться в подвале». И нашим магам тоже достанет луки. Придется добавить физики, а то наш источник устал. Потом дракон повернулся ко мне. А нам пора продолжать. Как же мне не хотелось лезть на стены, но оставлять своих друзей в одиночестве, пусть даже и таких, что не хотели поначалу принимать меня, но все же в свое время помогали. «Идем». — ответила ему, и мы снова поднялись на центральную башню. Много выдохшихся. Почувствовал дракон общее состояние магов. «Я вижу. Кайса, я хотел тебе сказать...» — начал Эдриан, но я остановил его. «Вот только не сейчас. Я потерла лицо руками. Мне еще работать и работать...» «И да, я знаю, что единственный неисчерпаемый источник во всей стране, и кто, если не я?» У меня даже в носу защипало, и слезы навернулись на глаза, но я отвернулась и занялась тем, чего, собственно, от меня все и ждали. Начала заполнять резервы магов. Зло со всей силы. Старалась не замечать тех, кого задело магией личий и они падали, кто замертво, кто оставался в живых благодаря помощи эльфийке. Позже я заметила и Аниту. Она не выдержала оставаться внизу, куда спускали самых тяжелораненых, поднялась и встала наравне с профессором. Ее резерв я пополняла в первую очередь, поскольку она ну уж очень переживала за подругу. Дракон руководил магами, Говорил, когда надо спрятаться, когда нападать, куда метить, а сам в это время внимательно следил за полосой горизонта. «Мы выдыхаемся», — проинформировала его, когда наступила ночь и звезды стали светить над головами. «Я не успеваю восстанавливать резервы». «Нечисти тоже осталось не так много», — откликнулся через мгновение дракон. «Теперь слушай меня внимательно. Маги на время прекратят обстрелы со стен. Я поднимусь и попробую смести остатки зомби и гулей». «Но личи останутся», — догадалась сама. «Верно. Когда личи лишатся своей армии, то вынуждены будут выступить вперед. Постарайся к этому времени заполнить резервы магов по полной». Всем магам до заполнения резервов прекратить использование магии. Солдаты продолжают обстрел. Старшекурсники, кто научен владеть оружием, используйте его. Храните магию до конца». «До какого конца?» — выкрикнул кто-то из магов. «До того, как Академия падет», — резко ответил дракон и взмыл в небо, а я стояла как громом пораженная. Эдриан допускает вероятность, что мы не выстоим эту ночь. Возможно, это конец. Я нашла глазами Айдена, он слегка улыбнулся и, взяв лук, повернулся к стене. Его резерв я пополнила первым. Дракон в это время спикировал под стены замка с северной стороны. Ночь осветила Марьева, полыхнувшего из пасти огня. Эдриан работал на износ, я никогда не видела Палм подобной силы. Он был кипенно-белым, и только на кончиках трепетало ярко-голубое пламя. Вдруг с южной стороны закричала магичка. «Лич! Я вижу лича!» Я не выдержала, рванула в ее сторону, забывая напрочь, что мне необходимо остаться на центральной башне. Если мы убьем их, то нечисть отступит, и у нас будет шанс остаться в живых». «Где?» — спросила ее. «Вон там, на белом коне!» — она присмотрелась внимательнее. «Вернее, на том, что от него осталось!» «Хорошо, ты знаешь, как его уничтожить?» — девушка пожала плечами. «Мне нужно, чтобы ты сейчас сформировала самое сильное заклинание, на которое способна, и усилила его любыми способами». Она хотела мне что-то возразить, но я остановила ее. «Не думай о силе! Я тебя подключу к себе напрямую! Мы справимся!» Она кивнула и начала плести заклятие. Нечисть внизу оживилась. Как бы ни странно это звучало, впервые зомби подошли к самым стенам. Оно и понятно. Маги перестали сбивать их заклинаниями, и они обрушили всю свою мощь за стены учебного заведения. «Не отвлекайся!» Я тоже краем глаза замечала, что личи стали активнее заставлять гулей лезть на стены, цепляться за выступы своими лапами, некогда бывшими человеческими руками. Солдаты и несколько магов пока успешно сбивали их на подходе, но скоро нежить перемахнет через преграду. «Я вижу еще одного!» — послышалось на западной стороне. А я про себя молилась, чтобы у нас все получилось. «Готово!» – произнесла магичка, и я вместила всю свою силу прямо в центр источника адептки. Та не выдержала и тут же отдала всю мощь заклинанию. Яркая вспышка изверглась из середины груди магички. Она вскрикнула от неожиданности, но горящее заклинание полетело прямо в лича. Лич, король мертвых, попытался остановить то, что летело на него, сметая тех, за кого он пытался спрятаться. И даже когда он развернул коня, чтобы удрать с места, огненный шар достал его. Заклинание въелось в мертвечину и начало сжигать его изнутри. «Мы попали!» — взвизгнула магичка. «Да, мы попали». Тихо сообщила я и стала оседать у неё на глазах. Кажется, тело не выдержало нагрузки.